Глава 19. Дон Ган. Тапок нащупал ногами твердую поверхность, проверил ее на прочность и лишь затем стал на нее всем весом. Заглянув в провал, он разглядел Юси, испуганно водившую фонариком из стороны в сторону. Луч упал на тапка, и она, разглядев командира, облегченно выдохнула. «Эх, босс, я уж думал, это ты полетел. Тут внизу просто месиво. «Не дождешься, хмыкнул Тапок. Он быстро спустился к ней. «Я тут подумала. А жаль все таки что мы не можем эту грави восстановить, да?» — заявила Юси. «Это нам явно не по силам», — ответил Тапок. «Представляешь, сколько всего надо. Проще, наверное, новую платформу найти или купить, чем эту оживить». «Согласна. Но как бы было круто! Тут и броня, и мощь. Это самый крутой вариант, который можно найти на пекле. Класс «Авенгер». Грузоподъемность двигателей до 50 тонн. Не уверен. В смысле? Это же щита линкор, только воздушный. Ну, для линкора он слишком уязвим. И не уверен, что это самый крутой вариант. А! Юси махнула в раздражении рукой. Мол, чего тебе объяснять? Что, не согласна? Мыкнул тапок. Вся эта мощь рухнула от пары выстрелов. «Ну, выстрелы эти были аномально точными. Тебе просто повезло. И еще ряд факторов был», — принялась перечислять Юси. Пилот подкачал. Высота была слишком маленькая. Вообще, платформы на пекле крайне редко сбивают. Это прямо событие. Обычно такое происходит, когда платформы друг с другом сходятся. «Это целое эскадренное сражение. А вот чтобы платформу за обычного оружия сбить...» «Ну, оружие, положим, не было обычным», — уточнил Тапок. «Все же плазмоган». «Да плевать», — отмахнулась Юси. «Платформе-то как слону дробина. Вон, я знаю несколько историй, как сбивали платформе. Одну снесли с помощью из РК примерно двух десятков ракет. Там скорее не сбили даже, а разорвали в клочья. А вторую снесли как раз во время боя платформ. Тогда сцепились внуки Беспорядка и охейцы У платформы ахейцев был сломан бортовой компьютер. Говорят, диверсия. Короче, платформа примерно вот так же. Метров 50 над землей висела. И в нее полили из нескольких пулеметов, автоматов и прочего. Просто задавили. Слушай, а зачем ты мне это рассказываешь? Ну, в общем, чтобы ты знал, насколько сложно сбить платформу. Да понял я. Ты теперь легендой станешь. А вот это плохо. Почему плохо-то? Доберемся до хаба, бедуины расскажут сказку о своих костров, слухи пойдут гулять, и к тебе в отряд ломанется куча народа: кто-то в качестве наемников, а кто-то с заказами. И вот такая известность мне нахрен не сдалась. Скорее даже мешать будет. Я хочу свалить с планетой, но еще больше хочу найти тут одного человека. Если он здесь, разумеется, и жив. А сказки бедуинов, как ты правильно заметила, В этом мне могут помешать. Этот тип мое имя знает и будет начеку. Может и на дно залечь. А я очень хочу его достать». Юси промолчала. У нее в голове с трудом укладывался ответ «плохо». На то обстоятельство, что тебе удалось стать известным и легендарным. И даже объяснение насчет искомого человека этот диссонанс пошатнуть не могли. Тем временем они дошли до места монтажа двигательной установки. И си моментально переключилась на свою тему, развив бурную деятельность и подтянув к ней тапка. «Так, вот эту крышку подержи, ага. И вот этот пучок проводов». Ткнув щупом в какие-то гнезда, посмотрев на данную себя на, на микрокомпе, она удовлетворенно хмыкнула и принялась демонтировать модули. «Так, тут закончили. Контроллера такой мощности нам хватит за глаза. Я думала демонтировать что-то от грузовика, подогнать под наши нужды». Ну, тут даже подгонять ничего не надо. Для нас идеальный вариант. Тебе виднее. Я провода могу отпустить? Нет, ты что? Пока плата не сниму, не вздумай. А то все коротнет и спалит. И за концы не хватайся. А то шарахнет так, что мало не покажется. А отключить не судьба? Шутишь? Пока найду где, что откуда. Час провозимся. И тебе все равно провода держать придется. А так я демонтирую осторожно платы. И горе оно все синим пламенем, нам плевать будет. Блин, как ты технику безопасности сдавала? Никак, я сертификаты купила, как и половина дурацких допусков. Угу, сертификат купил, а летать купить забыл? Хочешь об этом поговорить? Я гравициклом управляю куда лучше тебе, а что касается ремонта, то... Все, делай-делай и делай, пошли отсюда. Тапок нервничал. С этими проводами он чувствовал себя как привязанный. Стоишь тут себе на простреле без всякого укрытия. Спрятаться негде. Места, места для маневра нет. Впрочем, в этом неприятном положении ему не пришлось торчать долго. Как и обещал UC, через несколько минут все закончилось, и никто не прыгнул на них из темного нутра платформы и не начал стрелять. Зато у ног UC уже лежало несколько дорогостоящих плат, которые она демонтировала самым зверским и варварским образом с остатками проводов и подключенных штекеров. «И как мы это попрем? Интересно!» Юсе задачно почесала затылок. «Каком кверху! На!» Из недр своего снаряжения тапок извлек сложенную из десяток раз сумку. Выглядящая тонкой, сшита она была из армированного волокна и предназначалась в качестве чехла для всякого рода снаряжения. Впрочем, знал про это лишь сам тапок. Для девушки же это просто было очень удобное, прочная, а главное вовремя появившаяся сумка. Детали заняли половину ее объема, после чего Тапок, сбросив чертовы провода, зашагал в обратную сторону. «Эй, а ты мне не поможешь?» «Я воюю, а ты чинишь. Наоборот, будет неэффективно. Я не могу воевать с мешком в руках. Еще какие-то вопросы?» «Джентльмены с тебя?» «Джентльмены в нашем мире не выживают. В этом, как понимаю, тоже», — отрезал Тапок. Мешок деталей был увесист, так что USC шла не слишком быстро. К тому же сумку она несла так, будто там хрусталь был, но тапка все устраивала. Пусть несет, пусть трясется над сохранностью добытого, а он занят другим. Его интуиция все еще никак не желала успокаиваться. Все еще отчаянно сигнализировала о возможных или даже скорых в неприятностях, и Тапок нервничал, не понимая, откуда этим неприятностям взяться. Никаких видимых причин для этого так и не нашлось выжить в аварию удалось лишь одному мару да и то скорее случайно других не встретили бедуины так и не подлетели ну и все кто тут еще может появиться какие еще опасности могут подкрасться вроде никаких вроде все окей но расслабиться он себе не позволял покинув платформу выйдя на свежий воздух тапок сразу заметил вика тот грамотно укрыв гравицикл за краем бархана Стоял и глядел по сторонам, как и приказывал командир. Он был готов ко всему. Когда Юси и Тапок приблизились, Вик, продолжая глядеть по сторонам, поинтересовался. «Ну что, нашли что-то полезное?» «Кучу всего», — объявила Юси. «Надеюсь, не очередного трупешника?» «Нет, в этом плане тебе повезло». «Это хорошо. Так что теперь? Сваливаем отсюда?» «Нет еще», — мешался Тапок. «Смотрим и другие обломки. Да и я тут одно интересное место нашел. Надо осмотреть». Имел в виду он, конечно же, ту самую рубку. «Понял, окей. Я на стреме?» — уточнил Вик. «Да», — кивнул Тапок. «И будь внимательнее. У меня какое-то нехорошее предчувствие». Вместе с Юси они вернулись назад к платформе. «Босс, ты, по-моему, просто параноишь. Нет тут никого». Еще раз оглядевшись, заявила Юси. «Я жив, потому что всегда параноик», — буркнул Тапок. «Ну, тут уже перебор прямо. Одни трупы кругом и...» Все, заканчиваем разговор», — перебил ее Тапок. «Что у нас дальше по плану?» «Ну...» — Юси на секунду задумалась. «В передней части кое-чего полезного можно найти. И нужно заменить пару плат в бортовом компьютере. Их можем извлечь из рубки». «Понял». «Идем туда», — кивнул Тапок и, вспомнив, добавил. «С рубкой проблемы. Она заперта на кодовый замок». Даже мне проблемы нашел», — улыбнулась Юси. «Окей. Значит, пошли». Дорога не заняла много времени. И уже через 10 минут Юси и Тапок, вскарабкавшись на палубу, добрались до дверей рубки. Оглядев панели, буркнув, «Древность-то какая!» Юси мгновенно сняла крышку кодового замка и, размотал два крокодила на проводах, подсоединил их к замку, а обратные концы со штекерами через переходник в свой микрокомп, после чего принялась клацать по клавишам затертой клавиатуры. Тапок через ее плечо лишь увидел интерфейс программы Кашпировский, предназначенный для взлома, но кроме нее было развернуто еще две-три неизвестные ему оболочки. На все про все Юси потребовалось всего пару минут, затем раздался щелчок, и дверь отошла на пару миллиметров от косяка. Юси картина поклонилась, сворачивая провода и сделала приглашающий жест. Входи, дорогой шеф. Пароль тут, конечно, был охрененно сложный. все таки мары есть мары. -м, М? Ты о чем? 0123456789, пояснил Юси. Как завод поставил, так и никто и не менял. Ну а что? Десятизначный. Его подбирать и подбирать. Тут Юси рассмеялась. Когда подобрала третью цифру, то даже не поверила, но таки решила проверить, и вуаля. «Может, и не знали, как поменять пароль?» – пожал плечами Тапок. «Тогда зачем вообще такой замок ставить?» – хмыкнула Юси. «Тоже верно». Тапок, толкнул дверь, и вошел внутрь. Юси не отставала от него. Более того, как только стало ясно, что помещение пустое и опасности здесь нет, она тут же ринулась к компу. «О!» – сказала она. И удивленно ставилась на проволоку, зацепившися за ее ботинок. Взвон, вылетевший из гранаты чеки, прозвучал погребальным набатом. В безнадежной попытке успеть больше рефлекторно, чем осознанно, Тапок кинулся к девушке, сбивая ее с ног. Вот только взрыва не произошло. Вместо ожидаемого взрыва один из экранов вспыхнул, и на нем появился странный тип, сидящий на гравибайке. Если бы тут был полос, он бы сказал, что это тот самый Дон-Ган предводитель всей шайки Маров, и владелец рухнувшей платформы. Но полоза на месте не оказалось, а сам Тапок, не знал лицо местных бандитских лидеров. Впрочем, тот представился сам, пыхнув сигарой в камеру. «Э, убогий, ты что вообще за хрен с горы? Я думал, тут сейчас будет дикарь в белой шапке. Как там его Алькарон? С ним не было бы в мазь побазарить». «А вместо него какая-то наемничья шапка!» Тапок молча глядел на экран, не спеша отвечать. «Так кто ты такой?» Не выдержал Мар. Тапок лишь пожал плечами. «Тапок». «Тапок? Берец? Впервые слышу. Ну да ладно, да ладно!» Усмехнулся тип. «Долго беседы у нас не будет. Шлепанец, вы, козлы, сбили мой корабль!» И раз вы лезете в рубку, значит, решили еще помародерить. Поздравляю, вы жадные балбесы. «Но балбесы бы не слили твоя карета твоей же пушкой», — усмехнулась Юси. «Везучие балбесы», — поправил Дунган. на ваше везение кончилось. Реактор заминирован. Вы сейчас мою термитную мину активировали. Через пару минут она проплавит кожух и Так что хрен вам, а не добыча». «Жадные гомосы! Аидос, шлепанец, или как там тебе, Не кашлей!» Мар ехидно улыбнулся, и экран погас. «Вот ведь гни!» — начала было Юси. Но тапок подхватил ее, рванул к выходу. Проверять врет Донган или нет, он не собирался.